Он заплакал. Крупные тяжелые слезы скатывались по морщинистым щекам. И зачем? Зачем только я уехал из Америки? Страшное это было зрелище. Старик одной ногой в могиле «Плачет, как ребенок, потому что его не пригласили на праздник». «Неприличное зрелище, и в то же время нестерпимо жалкое». «Не горюйте, Эллиот», — сказал я. «Может, еще в тот день будет дождь. Это ей все карты спутает». Он ухрутился за мои слова, — как вошедший в поговорку, утопающий за соломинку, стал хихикать сквозь слезы. Об этом я не подумал. Ах, буду теперь молиться, чтобы пошел дождь. Вы правы, это и все карты спутает. Мне удалось отвести его суетные мысли в другое русло. И когда я уходил, он был, если не весел, то спокоен. Но я-то не мог на этом успокоиться, и, вернувшись домой, позвонил Эдне Новэмали, сказал, что буду сегодня в Каннах, и попросил разрешения заехать к ней позавтракать. Она велела мне передать, что будет рада меня видеть, но больше никого к завтраку не ждет. Тем не менее, я застал у нее человек десять гостей. Она была неплохая женщина, щедрая и гостеприимная. Единственным серьезным ее недостатком был злой язык. Даже о близких друзьях она говорила «Бог знает что», но делала это по глупости, не зная, как иначе обратить на себя внимание. Словечки ее передавались из уст в уста, в результате чего жертвы ее злословия переставали с ней жнаться. Но в доме у нее бывало весело и сытно, И, как правило, они почитали за лучшее не помнить зла. Мне не хотелось прямо обращаться к ней с просьбой пригласить Эллиота. Это было бы слишком для него унизительно. И я выжидал, как повернется дело. За завтраком только и разговоров было, что о предстоящих торжествах. Вот Элиоту и случай пощеголять в своем испанском костюме. Вернул я, как мог, небрежно. «А я его не приглашала», — сказала она. Я изобразил удивление. «Почему?» «А чего ради?» Он уже, можно сказать, вышел в тираж. «Скучный человек». И к тому же ужасный сноб и сплетник. Я подумал, что это уж слишком, что она безнадежно глупа, ведь все эти обвинения можно было с тем же успехом отнести к ней самой. А кроме того, добавила она, я хочу, чтобы его костюм надел Пол Бартон. Это будет просто божественно. Больше я ничего не сказал, но решил любыми средствами раздобыть для бедного Эллиота желанное приглашение. После завтрака Эдна увела своих гостей в сад, и я не замедлил этим воспользоваться. Когда-то я гостил в этом доме несколько дней и помнил расположение комнат. Я не сомневался, что пригласительных карточек осталось еще сколько угодно и что они находятся в комнате секретаря. Туда я и направился с намерением стянуть карточку и сунуть в карман, а потом вписать в нее имя Эллиота и опустить в ящик. Поехать он все равно не поедет, где уж там ему бы только получить приглашение. Я открыл дверь и замер на пороге. Секретарша Эдны сидела на своем месте, а я-то думал, что она еще в столовой. Это была немолодая шотландка по имени Мисс Кейт, рыжеватая, веснущатая, в пенсне и по виду убежденная девственница. Я собрался с духом. Принцесса повела всю компанию смотреть сад, а я подумал, загляну к вам выкурить папироску. Милости просим. Мисс Кейт говорила с шотландским акцентом. И когда давала волю суховатому юмору, который приберегала для избранных, подчеркивала этот акцент так, что шутки ее звучали ужасно забавно. Но стоило вам рассмеяться, как она бросала на вас удивленный и обиженный взгляд, словно с вашей стороны было очень неумно усмотреть в ее словах что-то смешное». С этим праздником у вас, наверное, работа не в проворот, мисс Кейт, сказал я. Да уж хватает. Совсем с ног сбилась. Зная, что ей можно довериться, я перешел прямо к делу. Почему старуха не пригласила мистера Темплтона, мисс Кейт? Мисс Кейт разрешила своим строгим чертам на миг смягчиться улыбкой. Вы же ее знаете. У нее зуб на него. Она сама вычеркнула его имя из списка. А он ведь при смерти. Ему уже не подняться. И он глубоко уязвлен таким пренебрежением. Если ему хотелось сохранить с принцессой добрые отношения... Не стоило болтать направо и налево, что она спит со своим шофером. У него жена и трое детей. А это правда? Мисс Кейт глянула на меня поверх Пенсне. Я работаю секретарем 21 год, сэр. им взяла за правило полагать, что все мои работодатели чисты, как первый снег. Правда, когда одна из моих знатных леди оказалась на третьем месяце, при том, что Милорд уже шесть месяцев как охотился на львов в Африке. Вера моя сильно поколебалась, но тут она совершила коротенькую поездку в Париж, но очень, надо сказать, дорогостоящую поездку, и все кончилось хорошо. И у Милети, и у меня как гора с плеч свалилась. Мисс Кейт... «Я пришел сюда не выкурить папиросу, а стащить пригласительный билет, чтобы послать его мистеру Темплтону». «Это было бы весьма непохвально, согласен». «Смируйтесь, мисс Кейт. Дайте мне карточку. Он не приедет, а счастлив будет безмерно». «Ведь вы ничего против него не имеете?» «Нет. Он всегда был со мной вполне вежлив. Он настоящий джентльмен, чего нельзя сказать про большинство людей, которые являются сюда набивать себе брюхо на деньги и светлости. У всякой важной особой есть в подчинении кто-то, к чьим словам она прислушивается». Эти подчиненные очень чувствительны к малейшей обиде, если обойтись с ними не так, как они по их понятиям того заслуживают, способны вас возненавидеть и с помощью упорных, нелестных намеков настроить против вас своих патронов. Эллиот знал это как нельзя лучше» и у него всегда находилось ласковое слово и дружелюбная улыбка для бедной родственницы, старой горничной или доверенного секретаря. Я был уверен, что он частенько занимал мисс Кейт легкой светской беседой и не забывал прислать ей к Рождеству коробку конфет или нарядную сумочку. Ну же, мисс Кейт, будьте человеком. Мисс Кэйт поправила Пенсне на своем внушительном носу. «Вы, конечно же, не хотите толкнуть меня на бесчастный поступок, мистер Моэм, не говоря уже о том, что эта старая корова даст мне расчет, если узнает, что я ее ослушалась. Карточки лежат на столе, каждая в конверте». Мне хочется поглядеть в окно, размяться, а то ноги затекли от долгого сидения, да и просто полюбоваться видом. Но за то, что делается у меня за спиной, смеяние, бог, ни человек не спросит. Когда мисс Кейт вернулась на свое место, конверт с приглашением лежал у меня в кармане. «Рад был повидать вас, мисс Кейт», — сказал я, протягивая ей руку. «В чем вы думаете появиться на маскараде?» «Я дочь священника, сэр», — отвечала она. «Такие легкомысленные забавы я предоставляю высшим классам». «После того, как я прослежу, чтобы репортеров Геральт и Мэйу накормили ужином и подали им бутылку шампанского, но не самого лучшего, какое есть у нас в погребах, мои обязанности будут закончены, и я удалюсь в свою спальню, где смогу без помехи насладиться детективным романом». Дня через два, когда я снова навестил Эллиота, он весь сиял от радости. «Вот», — сказал он, — «получил приглашение. Пришло сегодня утром». Он достал карточку из-под подушки и показал мне. «Ну, я же вам говорил», — сказал я. «Ваша фамилия начинается на «Т», очевидно. Секретарша только что добралась до нее». «Я еще не ответил. Отвечу завтра. На одно мгновение я испугался. Хотите, я отвечу за вас? Я пущу, когда выйду». «Нет, зачем же? Я вполне способен сам отвечать на приглашение». «К счастью, — подумал я, — конверт вскроет мисс Кейт» и у нее хватит ума утаить его от Эдны». Эллиот позвонил. «Хочу показать вам мой костюм». «Вы что, в самом деле собираетесь ехать?» «Конечно!» «Я не надевал его с бала у Бьюмонтов». На звонок явился Жозеф и элиот Велел ему принести костюм. Он хранился в большой плоской картонке, обернутой папиросной бумагой. Длинное белое шелковое трико, короткие панталоны из золотой парчи с разрезами, подшитыми белым атласом. Такой же камзол, плащ, огромный стоячий плаеный воротник, плоская бархатная шапка и длинная золотая цепь, с которой свисал Орден Золотого Руна. Я узнал роскошное одеяние Филиппа II на портрете Тициана в Прадо, и когда Элиот сообщил мне, что это точная копия того костюма, в котором граф Лаурия присутствовал на бракосочетании испанского короля с королевой Англией, невольно подумал, что на этот раз он, безусловно, дал волю воображению. На следующее утро меня позвали к телефону. Звонил Жозефф. Ночью у Эллиота опять был приступ, и врач, которого тут же вызвали, не уверен, доживет ли он до вечера. Я поехал в Антимп. Эллиот был без сознания. До сих пор он упорно отказывался от сиделки, но сейчас у его постели дежурила женщина, к счастью, присланная врачом из английской больницы, что находится между Ниццей и Болье я вышел послать телеграмму Изабелле. Они всей семьей проводили лето на недорогом приморском курорте Ля Боль. Путь был неблизкий, я опасался, что они уже не застанут Эллиота живых. Если не считать двух братьев Изабеллы, которых он не видел много лет, другой родни у него не было. Но воля к жизни была в нем сильна, А может, подействовали лекарства, только попозже он пришел в себя. Совершенно разбитый. Он еще бодрился и для развлечения стал задавать в сиделке нескромные вопросы о ее половой жизни. Я пробыл у него почти до вечера, а на следующее утро приехал опять и застал его слабым, но довольно бодрым. Сиделка впустила меня к нему совсем ненадолго. Меня беспокоило, что я не получаю ответа на свою телеграмму. Послал я ее на Париж, потому что не знал их адреса в Ляболь, и теперь боялся, что консьержка ее не переслала. Только через два дня они известили меня, что выезжают. Оказалось, что они как на грех совершали автомобильную поездку по Британии, А телеграмма ждала их дома. Я посмотрел расписание. Они могли приехать не раньше, чем через 36 часов. Наутро Жозеф позвонил мне очень рано. Эллиот провел беспокойную ночь и требует меня. Я тотчас поехал. Жозеф встретил меня на пороге. Мсья не против, если я заговорю об одном деликатном деле?» — сказал он мне. «Я-то, конечно, не верующий. Я считаю, что вся эта религия — просто сговор, духовенства чтобы держать народ в подчинении, но Месье знает, что такое женщины. Моя жена и горничная в один голос твердят, что нашему бедному хозяину надо причаститься перед смертью, а времени, как видно, осталось мало». Он бросил на меня смущенный взгляд. Да и кто знает, может, оно и лучше, когда придет твой час уладить отношения с церковью. Я отлично понял его. Большинство французов, какие бы насмешки они себе не позволяли, стремятся под конец помириться с религией, которая вошла им в плоть и кровь. И вы хотите, чтобы я с ним об этом поговорил? Если бы мне был так любезен. Задача эта мне не улыбалась, но Эллиот, как никак уже много лет был набожным католиком, так почему бы ему не выполнить предписания своей религии? Я поднялся к нему в спальню. Он лежал на спине, бледный и измождённый, но в полном сознании. Я попросил сиделку оставить нас одних. Борис, вы серьезно больны, Эллиот, сказал я. Я подумал, может, вы хотите повидать священника? С минуты он смотрел на меня молча. Вы хотите сказать, что я скоро умру? Ну, что вы? Будем надеяться на лучшее, но ну, как знать, что может случиться. Понимаю. Он умолк. Это очень страшно, когда приходится говорить человеку то, что я сказал Эллиоту. Я не мог смотреть на него. Стиснул зубы, чтобы не заплакать. Я сидел на краю его постели молча, лицом к нему, опершись на вытянутую руку. Он слабо похлопал меня по руке. Не огорчайтесь, мой дорогой. Я истерически рассмеялся. Чудак вы, алиот, вот так-то лучше А теперь позвоните епископу и передайте, что я желаю исповедаться и причаститься святых тайн. Я буду ему признателен, если он пошлет ко мне аббата Шарля. Мы с ним друзья. Аббат Шарль был старший викарий епископа о котором я уже упоминал. Я спустился к телефону. Меня соединили с самим епископом. «Это срочно?» — спросил он. «Очень. Я займусь этим незамедлительно. Приехал доктор, и я рассказал ему, что предпринял». Он вместе с сиделкой прошел к эллету, а я остался ждать внизу в столовой. Езды от Ниццы до Антибы всего 20 минут, и немногим более чем через полчаса к подъезду подкатил черный закрытый автомобиль. В столовую заглянул Жозеф. «Это сам епископ», — сообщил он взволнованно. Я вышел его встретить. Сопровождал его почему-то не старший викарий, а совсем молодой аббат, несший шкатулку, в которой, очевидно, находились сосуды, нужные для совершения таинства. Следом шофер тащил старый черный чемодан. Епископ протянул мне руку и представил своего помощника. «Как чувствует себя наш бедный друг? Он очень-очень плох, мой сеньор». Не откажите в любезности указать нам комнату, где облачиться. Вот здесь столовая, мансиньор, а гостиная на втором этаже. Благодарю. Мы устроимся в столовой. Мы с Жозефом остались ждать в холле. Вскоре дверь отворилась, и вышел епископ, а за ним аббат нес в обеих руках под накрытой тарелкой, на которой лежала освещенная обладка. Поверх была накинута салфетка из тончайшего прозрачного батиста. До сих пор я видел епископа только за обеденным столом и помнил, что едок он был хоть куда, отдавал должное хорошему вину и со смаком рассказывал анекдоты, иногда весьма рискованные, Он виделся мне как крепкий, коренастый мужчина среднего роста. Сейчас в стихаре И. и Петрахилий фигура у него была не только высокая, но и величественная. Его красное лицо, обычно игравшее лукавыми, хоть и не злобными улыбками, было невозмутимо и важно. В нем ничего не осталось от кавалерийского офицера, которым он некогда был сейчас, Он казался тем, чем и был на самом деле, крупным церковным сановником. Меня не удивило, что Жозеф при его появлении перекрестился. Епископ в ответ чуть заметно склонил голову. «Проводите меня к страждущему», — сказал он. «Я хотел пропустить его вперед». Но он знаком попросил меня возглавить шествие. Мы поднялись по лестнице в торжественном молчании. Я вошел к Эллиоту. Епископ приехал сам Эллиот. Эллиот попытался приподняться и сесть. «Монсеньор». На такую великую честь я не смел и надеяться. Лежите спокойно, друг мой. Епископ обратился ко мне и к сиделке. Оставьте нас. А затем к Аббату. Я позову вас, когда кончу. Аббат огляделся, и я понял, что он ищет, куда бы поставить потиршку. Я сдвинул в сторону черепаховые щетки на туалетном столике. Сиделка ушла вниз, а я увел Аббата в соседнюю комнату, служившую Эллиоту кабинетом. Раскрытые окна глядели в синее небо. Он подошел к одному из них. Я сел в кресло. На море шли гонки яхт. Белые паруса ослепительно сверкали на фоне лазури. Большая черная шхуна, распустив красные паруса, пробивалась в порт, борясь с бризом. Я признал в ней рыболовное судно, привозившее от берегу в Сардинии омаров, дабы не оставить роскошные рестораны и казино без рыбного блюда. Из-за двери доносились приглушенные голоса. Это Эллиот исповедовался в грехах. Мне очень хотелось курить, но я боялся оскорбить чувство аббата. Он стоял неподвижно, глядя вдаль, стройный и молодой. явный итальянец по рождению, с волнистой черной шевелюрой, прекрасными темными глазами и оливковой кожей. Во всем его облике угадывались горячие страсти юга, Я подумал, какая же неуемная вера, какое жгучее желание побудило его отказаться от радостей жизни, от присущих его возрасту плотских утех и посвятить себя служению Богу.